Теперь все встало на свои места. Слуцкая явно должна была передать мне записку, но из-за своей собственной неуклюжести провалила задание и чуть было не навлекла на себя мой гнев. В следующий раз поговорю с ней, чтобы больше так не делала. Настроение вновь было на подъеме. Осталось только расписать субботу так, чтобы на все хватило времени. В ближайшие дни надо бы сделать контрольный заезд в столицу, понять, по каким дорогам можно передвигаться, а какие лучше избегать. А то в этих пробках полное мрадство. Раздобыв образцы плесени, мы с Люси отправились на четвертый этаж в аудиторию Никиты Петровича Поповского. За это время я успел узнать, что Настя часто гостила в Перми у Слуцкой и Игнатьевой. С раперисткой она подружилась на первом курсе, а вот с семьей Люси у долгоруковых вышли взаимовыгодные экономические отношения. Замечательный отец нашей маленькой стесняшки защищал несколько предприятий Антона Юрьевича, главы дома долгоруковых. Как бы сейчас сказал Митрич. «Мир тесен». Подойдя к двери с номером 126, я трижды постучался, а затем заглянул внутрь. Довольно приличная аудитория, человек на 200. Правда, сейчас тут было всего 13 учеников, не считая Поповского, который сидел на краешке своего огромного стола и вещал о чем-то. На вид ему было лет 46, может, чуть побольше. Кожа дряблая, серого оттенка. Болезненно худоват, как мне показалось. На носу его сидели очки в роговой оправе. Короткие волосы зачесаны в сторону виднеющейся лысины. Шахматы. То есть шах и мат, что в переводе с персидского дословно обозначает «смерть короля». Самое ценное — это «король». «Типичное отражение средневекового боя, в котором этот самый король предстает перед нами абсолютно беспомощным», — рассказывал Поповский. Однако, заметив, что дверь открылась, преподаватель прервал свою лекцию и медленно повернулся к нам. «Игнатьева, я уж думал, что тебя только за смертью посылать. Потрудись объяснить, почему ты ходила так долго». «Я не спросила у вас, где точно находится плесень, и плутала вокруг стен, рассчитывая найти ее там», — виновато ответила Люси. о, -о, -о, -о дядька соскочил со стола и, начав аплодировать, забрал пробирки. «Невероятно! Это был мой первый урок для всех. Но как же до тебя дошло?» Мне друг подсказал. «О, -о, о — Поповский переключил внимание на меня. «Новый Демидов, мне сказали, что ты у нас великолепный рэперист, который размазывает девочек-старшекурсниц по плинтусу. Очень интересно, правда. Но на будущее, если я дал задание лишь одному ученику, то постарайтесь проявлять меньше инициативы. Знаете же, что инициатива делает с инициатором?» «Меня попросил Валерий», — ответил я. «О, змей смеет отвлекать моих учеников от собрания группы, которое началось...» Поповский вытащил из кармана часы на золотой цепочке. «Тринадцать минут назад. Что же, передам ему отдельную благодарность. А теперь, если вы будете так любезны, пожалуйста, займите свободные места». Никита Петрович указал на огромное количество пустых стульев. «Нынче целители не в моде?» — поинтересовался я. «Нынче ответственность не в моде», — недовольно отозвался преподаватель. «Обо всем этом я вам сегодня еще расскажу. Садитесь уже. Не люблю, когда над душой стоят. Особенно такие здоровяки, как вы. Сразу чувствую себя дряхлым и беспомощным преподом из университета. Постойте, так это же он и есть». Поповский звонко рассмеялся. Все тут же начали улыбаться, но не от шутки преподавателя, а от его заразительного смеха. «Молодец! Редкая способность!» Мы с Люси поднялись на четвертый ряд, и я с великим удивлением обнаружил там Суворова. «Какая встреча!» — улыбнувшись шепотом, произнес Савелий Федорович. «Хотелось бы сказать то же самое». Я пожал ему руку. «Хочешь убить врага, знай слабые места, да?» «Именно. Суворов, Демидов, экономические союзы, кабаре и женщин будете обсуждать в свободное от учебы время», — гаркнул Поповский. «А мы продолжаем. Так вот, король совершенно беспомощен без своих ладей, то есть бронированных башен». Без коней, то бишь без рыцарей, без того, что в современных реалиях называется слон, а раньше назывался офицер. То есть без всадников, которые прорубаются через толпу, и, наконец, без пехоты, стоящей в авангарде. Увы, без всего этого наш король в бою ничего сделать не сможет, а вот самая мощная фигура называется ферзь. Многие утверждают, что это якобы королева. Чувствуете, да? Пошли отсылочки на Османскую империю, где женщины из гарема султана имели невероятное влияние и силу, но шахматы пришли к нам от арабов, поэтому ферзь — это у нас визирь. То есть, по сути, это мудрец при короле, самая сильная фигура, понимаете? Это он ведет битву. Это он ходит в любую точку. Вот где концентрация силы и власти. Шахматы. Даже интересно, к чему он это все ведет. И главное, с чего начал. А теперь обратите внимание на пешку. Какова цель каждой пешки? Ну? Никита Петрович внимательно оглядел аудиторию. Руку подняла странноватого вида девчонка с ярко-каштановыми кудрявыми волосами. «Абраксина? Давай!» — Поповский махнул рукой. «О, так это младшая сестра того здоровяка из кружка фехтования. Каждая пешка стремится стать ферзем. Максимальное число ферзей одного цвета может достигать девяти штук за партию». Голос девчонки был безжизненным и неэмоциональным, как будто она говорила себе под нос. «Верно, это же самая настоящая карьерная лестница. То есть у пехотинца есть возможность сделать военную карьеру, потом выучиться и стать визирем, главным на поле боя. Сейчас вы все пешки». Малюсенькие пехотинцы, которые даже не добрались до шахматного поля, лежите в мешочке, и значит, у вас есть время подготовиться. И как только вас выставят на поле, начнется партия. Кто-то будет свален сразу, кто-то продержится до середины игры. И лишь десятая часть добьется успеха, а затем станет условным визирем. Да, госпожа Игнатьева? «Что вы хотели?» «Выходит, нас всех убьют?» Испуганно пискнула Люси. «Вот», — Никита Петрович поднял указательный палец вверх. «Видите, что бывает, если вырвать информацию из контекста?» «Нет, дорогая госпожа Игнатьева, я сейчас говорю не о вашей смерти, а о том, что карьера целителя крайне сложна». Далеко не каждый из вас добьется успеха на этом поприще, и я на 200% уверен, что такие как Суворов, Демидов, Апраксина и Шувалов поступили ко мне на направление, дабы стать мощными бойцами, и я вас ни в коем случае не осуждаю. Да, целители быстрее всех узнают, как сделать другому волшебнику больно». А еще целители быстрее всех узнают о том, как защититься от той или иной магической атаки. Я научу вас. Первый курс вы будете полностью под моим наблюдением. За любое отклонение от заданного направления будете получать от меня по шапке, слушать внимательно и запоминать все, что я вам говорю. И не спешите радоваться в конце года. «Ведь Куратор сменится, а предметы мировой истории и магического поражения никуда не денутся. Они будут с вами до четвертого курса. И там тоже не спешите радоваться, ибо с пятого по шестой я буду вести у вас магическую реанимацию. В общем, теперь мы в одной лодке. Так что готовьтесь». Поповский щелкнул пальцами и странного вида существо, отдаленно напоминающее ни то муравьеда, ни то барсука, вынесло нам стопку учебников и вручило лично каждому в руки. Синяя обложка с фотографией пирамид посередине и надпись «История мира» под редакцией «Погладина Н.В.» Выглядела книжка крайне убого. Мне даже показалось, что ей кто-то успел поиграть в футбол или хоккей. А когда я раскрыл ее на совершенно случайной странице, то в нос тут же ударил аромат старой бумаги. Конечно, приятно, но теперь мне хотелось чихнуть. Вы сможете вылечить практически любую рану. Сможете собрать пациента из нескольких частей, если он успеет вовремя обратиться. «Станете самым востребованным звеном среди военных специалистов. А еще будете знать о человеческом теле и магии абсолютно все. Никаких исключений!» «Класс!» — тихо прошептал Суворов. «Но прежде чем все это случится, мы займемся историей. Даже не вздумайте относиться к данному предмету несерьезно». Тот, кто не знает своей истории, никогда не построит будущего. Поэтому учить мы будем абсолютно все и даже больше. Я расскажу вам про то, как магия повлияла на наш мир. Поведаю о ключевых деталях, которые привели нас к данному этапу развития. Вы узнаете, почему этот мир именно такой, какой есть. Ведь история... Это четкий алгоритм из действий и выборов. Опа! Он почти слово в слово воспроизвел цитату Центуриона Дуфлина. Интересно. В параллельной истории мы начнем изучать первую помощь при магических ранениях, а также начальный этап анатомии человека. Что и каким образом можно лечить? Без базовых знаний вы не сможете стать толковым целителем. Хотя чего уж тут говорить? Вы вообще не сможете продолжить обучение, так что относитесь к этому серьезно. И помните самое главное, целителям ошибок не прощают. Солдатам прощают, политикам прощают, даже полиции тоже много чего прощают. Но вот целителям одна ошибка, неточность, небрежность, или, упаси Боже, нарушение общих правил. И вас ждет не просто увольнение, вас ждет настоящий трибунал. Вне зависимости от того, аристократы вы или нет, судить вас будут по всей строгости закона. А знаете почему? Потому что работать вам предстоит с такими же аристократами, как и вы сами. А великие дома ошибок не прощают. Поэтому всем, кто будет филонить, прогуливать или же невнимательно меня слушать, хочу сказать, что от этого зависит не только ваше личное будущее. Подумайте сами, как будут относиться к дому, сын или дочь которого случайно убил или убила человека во время операции. Дело говорит. Благо, что я не собираюсь идти по стопам настоящего целителя. «Это касается всех, даже таких, как Суворов, Демидов, Апраксина и Шувалов. Неважно, кем вы хотите стать в будущем. Главное то, что вы встали на путь целителя здесь и сейчас. К пятому курсу вы поймете мои слова. Ощутите все свои косяки на собственной шкуре», — усмехнулся Поповский. Так что привыкайте к дисциплине, ответственности и максимальной исполнительности. Если кто-то подумает, что я простолюдин, спешу разочаровать. Я такой же дворянин, как и вы, барон Поповский. Приятно познакомиться. Хотя смысла в моем титуле сейчас нет. У преподавателя тут в любом случае много власти. А уж у меня тем более. Так что требовать я буду по полной программе. Ну а теперь, касательно вашего расписания. Странное существо вновь прошлось по рядам и вынесло нам желтые листки с недельным расписанием на месяц. В среднем каждый день у вас будет от трех до шести пар. Субботы и воскресенья — законные выходные. Но не спешите радоваться. «Домашнее задание я буду проверять каждый раз. Вас всего 15 человек, так что много времени это не займет». Никита Петрович разглагольствовал еще 20 минут. Показывал, как легко он может сделать несколько препаратов и зелий на базе плесени, но затем прозвенел звонок, и мы все отправились на завтрак. «Выходит, это все на сегодня?» «Ну, что там?» На мое плечо приземлилось злого. «Да все отлично. А ты куда пропала?» Поинтересовался я. «Уху! Дел по горло. Всю ночь помогали с уборкой территории университета. Так что прошу меня простить, но я спать». Выдохнув, сова тут же закрыла глаза и задремала. «Лучший наблюдатель, как ни крути». А я тем временем решил глянуть расписание на завтра. История мира была поставлена первой парой. Оно и не мудрено. Наверняка Поповский будет постепенно вводить нас в курс дела. Затем история духов. Это, если мне не изменяет память, пара унылого питона Валеры. И последними шли магические символы. Большую часть из этого мы с Пусей уже успели начать, так что не проблема. Все азы я помню, но одно мне не давало покоя. Если сейчас у нас идет подготовка к вступительному экзамену, неужели будущему студенту так необходима история мира и история духов? Логичнее было бы оставить это на потом, разве нет? Но кто я такой, чтобы лезть в систему местного образования? Наверняка тут все не просто так. А еще, если посчитать, то завтра мы освободимся в 14.20, почти половина третьего. Значит, большая часть дня свободна. Нужно воспользоваться этим временем с умом и съездить с Саньком за собственным автомобилем. А то Толик упоминал, что в Москве для меня сняли отдельную машину, и аренда была не самой дешевой. Вообще рынок услуг в столице, как я понял, по цене куда выше, чем во всех остальных городах. Логично, но немного несправедливо. Кстати, пока шел, успел заметить появившиеся повсюду таблички, что трогать духов сотрудников на территории университета Строго запрещено. Небольшая толпа девчонок-первокурсниц с досадой стояла около одного из таких предупреждений на башне совета. «Эх, как же я вас понимаю! Ведь так и не успел потискать злову. Видимо, жалоб было слишком много. Да и наверняка у многих ситуация сложилась не так удачно, как у Имана. Надо бы выяснить у зловы». Почему они так боятся превращаться в людей, чтобы давать отпор? Брат, во дворе ко мне подошел Толик, который выглядел несколько напряженным. Что-то случилось, поинтересовался я. У инженеров там полная жесть. Я и не думал, что нас будут так грузить практически с первого дня, тяжко вздохнул он. Меня еще и на дополнительные занятия по сбору оружия вписали. Вот отец обрадуется. Но благо, что сперва будет упор на черчение. Обожаю делать проекты. А у меня всегда были проблемы с чертежами, вдруг произнесла возникшая из ниоткуда Люси. Телепортировалась, что ли? О, это нормально. У большинства людей проблемы с черчением, отмахнулся Толик. Но в этом и прелесть, что я хоть чем-то отличаюсь от других. «Ой, опять прибедняешься», — усмехнулся я. «А вот у нас очень неплохой куратор оказался, увлеченный своим делом». «Строгий», — вздохнула Люся. «Мне кажется, что он будет грузить нас по полной программе». «Абитуриенты», — громогласно произнесла Пуся, стоя возле входа в столовую. Прежде чем идти на завтрак, подойдите, пожалуйста, ко мне за получением проходного удостоверения. Беречь как зеницу ока. Без удостоверения духи инспекторы имеют право не впустить вас на территорию университета. Все подходящие на запах еды ученики выстроились в ровную очередь. Пуся дружелюбно улыбалась и выдавала каждому ламинированную картонку со штампом и подписью. И вроде все шло хорошо, пока... «Слышь, Белобрысая, чего без почести? Я все же сын барона, как-никак», — нахально заявил один из абитуриентов, что стоял в паре человек от меня. «Прости, что ты сказал?» — продолжая улыбаться, переспросила Пуся. «Что слышала? Меня зовут Иларион Павлович, так что сперва обратись ко мне по полному имени, а потом уже я решу, брать что-то из рук простолюдинки или нет», — злобно усмехнулся он. Мой кулак автоматом сжался. Я хотел подойти и морально уничтожить Илариона Слизняковича за такие слова в адрес Пуси, но... «Ты знаешь, кто такие ведьмы его императорского величества, мальчик?» Лицо Пелагея резко изменилось и стало до жути холодным. «Нет, меня, конечно, предупреждали, что она суровая, но сейчас это было настоящим откровением». «Хех, жалкие простолюдины, которым разрешили пользоваться магией с барского плеча. Ой, не сме...» «Увы, договорить он не успел» поскольку Пуся вытащила свернутый веер и наотмашь врезала ему по локтю. Сейчас ведьма больше напоминала настоящую дьяволицу. Казалось, словно из ее тела вырываются сгустки самой темной ауры. А этот жуткий взгляд мог прожечь насквозь любого, даже самого стойкого героя. Земля вокруг идиота начала пузыриться как будто вскипело, и по ногам поползли корни деревьев. «Как ты меня назвал? Ну-ка, повтори, молокосос!» Голос Пуси был настолько колким и пугающим, что парня затрясло от страха. «Вы не посмеете!» — испуганно пискнул он, постепенно уходя под землю. «Неужели? Посмею! И еще как!» «Это блеф! Помогите!» «Кто-нибудь!» — заверещал он. «Оглянись вокруг. Что-то я не вижу, чтобы кто-нибудь спешил к тебе на помощь». Глаза ведьмы вспыхнули ярко-красными огоньками. «Так что ты хотел мне сказать?» «Извините, я не хотел вас обижать!» — замямлил парнишка, и земля тут же перестала кипеть. «Уже лучше, а теперь скажи». — Прошу простить меня, госпожа Пелагея, ибо я вел себя как последний отброс. — Давай. — Прошу простить меня, госпожа Пелагея, ибо я... — Я вел себя как последний отброс, — выдохнул он. — Еще хоть раз нагрубишь преподавателю, дорогой, отправишься домой. И, возможно, в нескольких мешках прорычала Пуся и всучила ему пропуск. Корни отпустили ноги Илариона Слизняковича, и он, весь побледневший от ужаса, потопал в сторону столовой. Когда очередь дошла до меня, я тихонько спросил. «Круто ты его!» «Сперва хотел вмешаться, но ты и без меня хорошо справилась. Только вот тебя не уволят за такое отношение к ученикам?» «Нет, не уволят. Скажу больше». Его родители общались со мной по телефону пару дней назад, попросили быть строже. Да и без показательной казни количество подобных инцидентов в первую неделю может колоссально вырасти. «В общем, очень хорошо, что наш ларион решил показать свой необузданный нрав именно сейчас», – прошептала Пуся и подмигнула мне. «Пожалуй, не буду лишний раз злить тебя», – с улыбкой ответил я и, взяв удостоверение, направился в столовую. Кстати, Атолик почему-то был совсем не удивлен. Когда мы заняли крайний столик, пацан тихонько произнес. «И что у этого Элариона в голове? Дерзить преподавателям? Это же самое последнее дело!» Но, тем не менее, меня очень поразило то, что преподавателям дозволены такие наказания. «Поверь, это еще цветочки. В некоторых европейских пансионатах для богачей до сих пор официально разрешены физические наказания, типа порки розгами или подвешивания. А еще говорят, что они там цивилизованные. Ага, как же. Чем дороже учреждение, тем строже нравы. Даже представить страшно. Ну, а вообще, это даже хорошо». Дети в пансионатах очень быстро теряют голову, и если ты показываешь себя с такой стороны, как этот Иларион, да еще и на людях, естественно, заслуживаешь наказания, чтобы остальным повадно было. Нам же не зря постоянно говорят о том, что обучение в университете очень сильно похоже на службу в армии. Дисциплина наша все». Без нее аристократы получаются расхлябанными. Сам подумай, это же будущее империи. Я-то все это прекрасно понимаю. Просто переживаю за Пусю. Как бы у нее потом проблем не возникло. А чего с ней станется? Сам Михаил Алексеевич обожает всю семейку Федоровых. Злится, конечно, иногда на них. Но это скорее так, для виду, чтобы не расслаблялись. Михаил Алексеевич вообще человек военной закалки. Не всегда понимаешь, когда он ругает, а когда хвалит. В молодости даже принимал участие в сражении на Висле, поэтому и общение со всеми окружающими у него жесткое, как в армии. Если учитывать размеры империи, то, боюсь, у него просто нет иного выбора, Что-то где-то отпустишь и все тут же хлопнется. Я не раз видел такое. Согласен. А запущу, можешь не переживать. Алиса рассказывала, что в прошлом году мисс злая ведьма выпорола наглого мальчишку ремнем и ничего ходит еще и даже преподает. Да и отец что-то ни разу не упоминал, чтобы к кому-то из преподавателей. На полном серьезе приходила комиссия из Министерства образования. Вопросы возникают только когда у студентов слабая успеваемость. Вот тогда у них начинается вой. А то, что ученик дерзит не в попад и за это получает воспитательного леща, идет лишь на пользу, отмахнулся Толик и раскрыл меню. А я хотел тоже посмотреть, чем нас сегодня будут радовать на обед но сердце на мгновение съежилось, а рука едва заметно дрогнула. Опять этот аромат. Мимо нашего столика прошла троица из Люси, Марии и Насти. Нет-нет-нет, вчера было не настолько мощно. Она специально разблокировала свой энергетический аромат и улыбается. Так хитро-хитро прямо как в те светлые времена, когда Межгалактическая империя процветала. Благо, что я успел немного привыкнуть, иначе опять рисковал потерять голову. А Настя продолжала улыбаться, даже не смотрит в мою сторону, но я чувствовал, что все это исключительно для меня. «Слушай, Толик, я тут подумываю маколь прикупить, может, посоветуешь?» Я решил немного отвлечься от хитрюги. Таращиться нельзя. У нас режим полного инкогнито. «А тебе для чего?» Пацан повернулся к молодой официантке и широко улыбнулся. «Половинку борща, котлеты из судака на подушечке из картофельного пюре и свежевыжатый морковно-яблочный сок. А вам?» Девушка перевела взгляд на меня. Рамен на говяжьем бульоне, и вот это что такое?» «Тут написано «сырой лосось». «Сашими» — это ломтики свежего филе лосося, подаются на пальмовом листе и с дайконовой стружкой», — пояснила официантка. «Прекрасно! Значит, мне его, а из напитков — чашечку зеленого чая». «Хорошо, скоро будет», — с улыбкой ответила девушка и поспешила удалиться на кухню. «Для чего?» «Погоди, не совсем понял вопрос. Маколь я хочу, чтобы ездить». Я закрыл меню и убрал его поближе к стенке. «Это понятно, но Маколей существует огромное количество разных типов. Права ты официально сможешь получить только в 18 лет» так что задумываться о родстере или двухместном спортивном купе пока рановато. Нет, мне необходимо, чтобы Санек был за рулем, а я сзади. Что-то типа такого, как у нас было в Перми, — ответил я. Фаэтон или лимузин? Хм, очкарик задумался. В какой бюджет хочешь уложиться? А сколько они стоят? Честно, я еще даже не изучал этот вопрос. По-разному. К примеру, есть наши имперские производители. Самый дорогой «Руссо Балт». Фейтоны идут дешевле из-за мягкой крыши и меньшего оснащения салона. Можно взять хороший вариант «Гастон де Тур» за 250 тысяч. Если хочешь немного лоска и комфорта, то есть Руссобалт-лимузин. Кузов 208. В салоне установлен музыкальный проигрыватель и два монитора. Можно смотреть телевизор, не выходя из Маколя. Правда, обойдется тебе такой в 400 тысяч рублей. Можно взять подешевле, например, завод Ипполита Романова или сокращенно ЗИР. На нем катается почти вся элита империи. Фаэтон Зир обойдется тебе в 170 тысяч рублей. Бери именно модель Делюкс. А если брать лимузин, то модель Абсолют. Последнее поколение шло за 300 тысяч рублей в полном фарше. Не понял, в каком еще фарше? Ну, или в жиру. Это имеется в виду, что самая лучшая комплектация, пояснил Толик. «В фарше или в жиру? Надо запомнить», — задумчиво произнес я. «Как же много у местной молодежи различных терминов! Пора бы уже завести книжечку, чтобы записывать туда пояснения. Не хотелось выглядеть для всех старым дедом. Даже шутка Поповского ненароком вспомнилась».